День подошёл к концу, и Роран разжёг огонь в простой переносной печи, найденной в кузнице по соседству. Она была в форме горшка, внутри был уголь, а огонь разжигался с помощью мехов, через открытую часть выходило пламя, да и с его размером его можно было брать с собой. Огонь внутри можно было регулировать. Стоило взяться за меха, как магический инструмент будет потреблять ману из тела, позволяя управлять печью. Ляпис заметила, что вещица довольно дорогая, Хотя Рорен сейчас волновала больше производительность, чем цена. Хотя вещь была удобной, можно было спокойно контролировать пламя, как и работать на ней, так что Роран начал задумываться прихватить её с собой. Пламя в печи поднялось, и внутри Тигеля что-то зашипело. Рорен собрал материалы из соседних домов и теперь держал клещи над огнём. Тепло расходилось повсюду, была опасность возникновения пожара, так что не стоило заниматься таким в больнице, потому ророн делал это снаружи неподалёку. «Чем занимаешься?» – окликнула ляп занятого мужчину. Её взгляд был направлен на руки сильно увлечённого товарища, но тот был так сосредоточен, что не ответил. Материал в Тигеле просто обжигался на углях. Стоило поработать с мехами, и огонь разгорелся сильнее, температура поднялась, и материал в Тигеле начал плавиться. «Господин Роран, мне грустно, когда ты меня игнорируешь». Недовольно сказала девушка молчавшему Рорану, и тот, не отрываясь, просто пробормотал. «Разве не видно? Кузнечным делом». «А и что ты сделать пытаешься?» Весь день город был безлюден, и неизвестно, покажется ли кто-то с приходом ночи. Учитывая, что вокруг него основала нежить, существовала огромная вероятность, что именно они и явятся. В настоящее время Крис разносил соседние здания, возводя баррикады вокруг больницы, где отдыхали их товарищи. Парень без труда разносил и деревья, и камень, в чём немалую роль сыграла сила его удара, хотя Рорен думал, что когда начнутся проблемы, уж не попробует ли Лилепис во всём упрекнуть краса. «На этот раз наши враги — нежить, а это оружие против неё». «Твой огромный меч для этого не подходит?» Рорен посмотрел на оставленный им рядом огромный меч. Абсолютно чёрный, возможно, он был не таким и простым, как думал Рорен, хотя сейчас это был самый обычный чёрный огромный меч. Хотя из-за величины и веса кто-то мог сказать, что он не такой уж и обычный, и всё же это значило лишь то, что в нём нет каких-то необычных функций. Я тоже пытаюсь упростить всё, как это только возможно. Ему никогда не было в тягость размахивать огромным мечом, но даже он уставал. И чтобы было проще, Рорен теперь занимался необходимыми приготовлениями. «Понятно. Так что ты делаешь?» Против нежити ведь лучше всего использовать серебряное оружие. А рядом с Рореном располагалась тонкая формочка. В форму Рорен залил расплавленный металл, получилась длинная пластина размером с ладонь, после чего мужчина опустил форму, полученную он взял щипцами и поместил на наковальню, которую тоже приволок из кузницы, заточил конец молотом, после чего опустил в воду. Вода забурлила, поднялся пар, Рорен же снова бросил заготовку в тигель. «Серебряное оружие? Но откуда у тебя серебро?» Закотав рукав, Лепис вытащила предмет из бочки с водой. Он походил на нож. Подобную работу опытный кузнец мог высмеять, но стоило потереть почерневшую поверхность, как появились проблески серебра. «Это вынужденная мера». Услышав невнятный ответ, Лепис посмотрела на сумку за спиной Рорана, где ещё хватало рабочего материала. Внутри были серебряные монеты. Каждая страна примешивает разное количество серебра, его смешивают с другими металлами, но основную часть составляют именно серебро. Конечно, там были ещё и украшения, но большая часть сумки была забита именно монетами. Девушка оторвала взгляд от сумки и посмотрела на Рорана. «Ты плавишь серебряные монеты. Разве это не преступление?» «Ну, может и так». Вот только работать мужчина не прекращал. Преступление – это лишь когда может последовать наказание. Да только в пустой Ханзе лечить его было некому, а потому никто его и не упрекнёт. Лучше скажу, что сютелы саны заперты в разных комнатах, сказала она это не слишком мягко, но Рорен подумал, что это означало, что их заперли на ключ, так что Лепис добавила: "Двери забаррикадированы столами и стульями, так что выйти не получится". И правда заточила. Как грубо. Раз не выйти наружу, значит и войти нельзя. Окна заколочены, так что всё идеально девушка сказала даже больше чем требовалось так что ророн вернулся к работе и тихо спросил и заметила что-то вопрос невнятный затрудняюсь дать ответ дала спокойный ответ ляпе и мужчина лишь хмыкнул она была озадачна таким его жестом и ророн печально проговорил даже мне не расскажешь что ты просто вопрос расплывчатый не знала как ответить я нынешней заварушки «Ты ведь что-то поняла? Например, почему мы нашли Сену в лесу? Почему лесные волки на неё не напали? Что за таинственная болезнь людей поражает? И почему мы сейчас наткнулись на выжившую?» Роран уставился на девушку, которая перечислила вопросы один за другим. Если она всё объяснит, то можно было сказать, что ситуация практически полностью прояснится. Вопрос был лишь в том, будет ли Лепис всё это объяснять. «Прости, что не смогла оправдать ожидания», Я поняла лишь, что сцена подозрительная, что болезнь вызвана истощением энергии, и СУТЛ даже слишком подозрительная. Вот и вся. Роран думал, что она будет вести себя хвастливей, но девушка послушно всё рассказала. Мужчина был одивлён, только больше всего его удивило истощение энергии. Ророн понимал это условно, но это была способность высшей нежити это особое умение, позволяющее вытягивать жизненные силы и ману из живых существ, делать их своими. После смерти люди не могут упокоиться и блуждают уже в форме нежити. Ты думаешь, что дело в сцене? Это ведь ожидаемый вывод, если ты едешь вместе с этим человеком в одной повозке. Но я могу сказать, что Сэна-человек, ещё и обычный. Тогда... Не знаю. Возможно, нас водит вокруг пальца какая-то другая высшая нежить, но в это сложно поверить. Из высшей нежити вампиры сосут кровь, а высшие маги могут обратиться в личий... Но если бы он действовал не так близко, но ну и не так далеко, было очень странно, что его не заметили. Таким был их незримый противник. В любом случае, я действую исходя из того, что Сэна подозрительна. Потому я держу её подальше от больницы и не подпускаю к больничному помещению. Я провела там ритуал, защищающий от зла. Ты? Роран снова был удивлён. Подобное защищало от зла, но хотя девушка это и скрывала, она была демоном. и защитный ритуал демона оказался Рорану дурной шуткой, от отчего девушка немного обиженно заговорила. «Демоны очень искусны в магии. Очевидно, что мы имеем навыки отвращать её». «Вот как. А ещё я могу применить эту технику на человеке». Девушка начала хвастаться. Не особо понимая смысла, Роран коснулся лба, после чего, вспомнив события в лагере, он посмотрел на Лепис. Тогда он позвал сану к ним, когда другие авантюристы с опаской смотрели на неё. Именно тогда Лепис сказала ему поступать так, как хочется, и коснулась лба. «Неужели меня не вырубила из-за тебя?» «Между прочим, мне не стало плохо, потому что та же формула включена в протезы моих рук. Что же до краса? Думаю, дело в особенностях героя». В отношении краса она говорила со скепсисом, но как бы там ни было, Роран считал, что вопрос разрешён. «А что насчёт сутел? Очень подозрительно, что в пустом городе осталась ина одна, прямо так и кричит о своей подозрительности. Она точно выжившая? Они в одном месте, но в разных комнатах. Этому тоже есть причина. Если не брать в расчёт причины и обстоятельства, их целью было вернуть сыну родителям. Девочку оставили совсем одну и без охраны, так что было очень похоже, что она приманка. И всё же для Рорена она оставалась лишь маленькой девочкой. Господин Рорен... «Может, не стоит забивать себе этим голову?» «Всю грязную работу предоставь мне. Все-таки я демон». Она сказала это, убедившись, что краса нет поблизости, и все же Роран прекратил свою работу. «Господин Роран, прекращай так говорить. Сейчас ты мой товарищ». Вначале задачная девушка не поняла, что он ей сказал, но через какое-то время отвела от Рорана взгляд, а потом и вовсе отвернулась. «Ляпис? А, это...» «Так, товарищ, работодатель или заемщик?» «Будто это важно. Не держи в себе, а просто обсуди со мной». После таких слов Ляпис смущенно улыбнулась и повернулась к нему. «Верно. Так и буду поступать». Роран вздохнул, думая, что так надо было поступать с самого начала, а Ляпис, глядя на металлические листы, спросила. «Так как ты это будешь использовать?» «Это метательные ножи. Для зомби-ревенантов они в самый раз». Когда Рорен сказал это, вдали послышался рёв. Похоже, Красс его тоже услышал, так что поспешил в больницу. Введя его Рорен понял, что Ночка будет бессонной, и потянулся к огромному мечу.